Глава шестьдесят третья. «Тёмные отсеки». «Я вас не брошу, нет!» Звизгнула Лис. «Не брошу!» «Ну и дура!» Зло выплюнул Иван, поднимая импульсную винтовку. «Ты космопеха или сопливая девка?» Рявкнул Ляхов. «Отставить истерики, твою дивизию! Выполняй приказ!» Я этот диалог воспринимал лишь в периферии сознания, занятой тем, что совмещал прицел Гаусс-пулемёта на экране дополненной реальности с головой существа. «И да!» Невольно разглядел все тошнотворные детали. Оно было больше всего похоже на изящное, стремительное, хищное насекомое, ставшее за каким-то бесом на задние лапы. Даже на полусогнутых этот инсектоид вдвое превышал ростом Ивана Гриву, бывшего выше меня на полголовы. На язык лезли только матерные выражения. "Могу бы беззвучно прошептали: "Спаси и сохрани". Мой палец нервно застыл на кнопке инициатора стрельбы, а глаза невольно запечатлели этот венец чужой эволюции. Этот венец угрожающе распрямился почти прямо надо мной. Серовато-голубоватая хитиновая броня разумного инсектоида блестела, словно отполированная. Жвало существа угрожающе раздвинулись, остроконечные зазубренные над крылья мелко затрепетали. Кажется, драки не избежать. Отдав приказ через нейроинтерфейс своему кида вколоть инъекцию шаг смерти, я облизал внезапно пересохшие губы. «Губа, не дури!» — рявкнул майор. «Потихоньку спиной назад отходи!» Вдруг это ихний министр иностранных дел? Не хватало, чтобы ты крылышки поотрывал дипломату. А я что? Я не думал дурить. Если воевать нужно в другую сторону, то я только за. Перекрестье прицела неотрывно держалось по центру головы серо-голубого. Сделал шаг, другой, третий. Но чужой не был дипломатом. Он вообще не являлся интеллектуалом, даже если был разумен. Потому что прыгнуть на человека в кида с гаусс-пулеметом может только натуральный идиот. Но как, прыгнул? Напружинил нижние конечности, а я не стал ждать прыжка огромной твари. Гаусс-пулемет вздрогнул в руках, выпуская веер игл с гиперзвуковой скоростью. Короткая очередь перечеркнула почти четырехметрового инсектоида, попутно развалив страхолюдную башку, словно перезрелую тыкву. «Вот ведь дичь покорябанная!» — почти простонал Ляхов. «Кир, ну зачем?» «Простите меня, грешного!» — завиноватился я. «Но лучше я ему глаз на задницу натяну, чем наоборот. Меня еще дома ждут. Если я с таким глазом вернусь, не поймут Андрей Степанович. Да я понимаю. Отходим, скомандовал он. Прикрываем, как их, трансгуманов этих. Мы начали отходить, но я чувствовал всё больше нарастающее ментальное давление. Оно вроде бы и нарастало медленно и плавно, но неотвратимо. Словно действующий исподволь, я не сразу его ощутил, а когда почувствовал, то не понял, что это. В шлеме Киды слышно было только моё тяжёлое дыхание. До да барабанный стук пульса в ушах. Виски начало сдавливать, будто в тисках. Ментальная атака, прохрипел Иван. Нас атакуют. Всем сделать инъекцию Шаг смерти. Отреагировал приказом командир. Держитесь, рыцари Титана. На плечи как будто навалилась пластобетонная плита. Снова начало подташнивать от этих мясных переходов. Вместе с этим пришло осознание того, что мы можем только убежать, но никак не противодействовать этому древнему холодному жестокому и абсолютно нечеловеческому чуждому разуму. Он был всеобъемлющим и давящим со всех сторон. Да, и можно ли противостоять организму, когда ты находишься внутри него и атакован иммунной системой? Не знаю, сколько это длилось. Чувство времени было утрачено. Привозмогая себя на каждом шагу, мы отступали. Любой шорох брал новый аккорд на наших натянутых нервах. Я вздрагивал и брал на прицел очередной пустой угол, тонущий в густых тенях. Естественно вызванная ментальной атакой паника накатывала на меня прибоемными волнами. Справляться с этими приступами неконтролируемого животного страха становилось сложнее раз за разом. Мы отступали, но было уже поздно. Главной ошибкой было то, что мы вообще вошли на борт этого чужого корабля. Прав был Иван прав. Брошенный вверх взгляд заставил меня на долю секунды обомлеть. В потолке открывались щели, выпуская из себя четырёхметровых серо-голубых насекомых. ловко и быстро карабкавшихся в нашу сторону. Не знаю почему, выкрикнул именно это, но заорал, что было сил. «Воздух!» Поднявший глаза вверх, командир вырвался и отдал приказ. «Лист, поторопи гражданских! Все прикрываем отход! Огонь!» Мы открыли огонь. Яркие вспышки импульсной винтовки освещали белыми сполохами полумрак. В моих руках вибрировал тяжелый гаусс-пулемет, выпускавший короткие очереди. Ляхов был вооружен, как и я, тяжелым оружием. Но у него был плазмомет Овод 9М2, выглядевший как мини-базука с пистолетной рукояткой. Мощные одиночные выстрелы компенсировались низкой скорострельностью, всего 40 выстрелов в минуту. Ярко-красные магнитно-плазменные сферы били редко и недалеко, всего на несколько сотен метров, но опустошения производили подобные выстрелам фосфорных гранат. Если мой пулемёт и винтовка Ивана находили цели часто, то вот Овод майора калечил бронические стены. проделывая в них страшные глубокие дыры. Но даже по таким большим целям, как четырёхметровые инсектоиды, он попадал редко. Не предназначена была его пушка для боя на коротке. В замкнутом пространстве корабельных отсеков с противником, бегающим по стенам и потолкам, так же легко, как по полу. Из воронок, которые оставлял плазмомет, потоками хлынула тошнотворная жижа, похожая на гной, делая без того низкую видимость из рук вон плохой. Сейчас вместо убойного овда подошёл бы даже морально устаревший, но универсальный карабин Лис. Твари, понёсшие первые потери от нашего слаженного огня, начали ускоряться и прыгать на нас со всех сторон. Иван зарал, увидев сегментированных хитиновых гигантских тварей, сыплющихся нам буквально на головы с потолка. Сжимая пучковую винтовку одной рукой, он не прекращая вести огонь в атакующих монстров, выхватил техна меч и я перестал бить короткими очередями. начав поливать неприятеля сплошным огнём. Но пропустил, как со стороны майора на меня прыгнул инсектоид. Сбив с массы тел, он заставил меня покатиться по чавкающим и кислотным токсичным лужам, отвратительно податливому полу. Монстр замахнулся на меня зазубренной конечностью. 12 мелких глазок насекомого были пусты и ничего не выражали, отражая вспышки выстрелов в полумраке. С его щёлкающих жвал свисала густая слюна. Сдохни, тварь! зло выкрикнул я. выхотив адна каскадный пистолет из кобуры на разгрузке. Шило несколько раз дрогнуло в левой руке, выпуская очереди, перфорируя грудь и голову чудовища иглами. Инсектоид пошатнулся, с хрустом упал на подломившееся колено и завалился на меня. Оставалось только выругаться. Выкорабкавшись из-под неожиданно тяжёлой твари, я вскочил на ноги, озираясь, выискивая другую цель. Майор стоял неподвижно, широко расставив ноги. Словно статуя бога войны до импактных времен. Фигура, закованная в гоплет, озарялась алыми вспышками выстрелов из его плазмомета. Каждый выстрел уносил по несколько похожих на насекомых тварей. «Губа!» — рявкнул он. «А? Жопу в горь собрал и начал стрелять. Не позволяем подобраться к нам!» Но приказ был излишним, это и так было понятно. Как это ни странно, но разум, захлёстнутый адреналиновой волной, больше не испытывал ментального давления со стороны чужих. «Страх и паника больше меня не волновали. Я рыцарь Титана. Мое тело, как машина, предназначенная самой природой для войны, на вбитых в него рефлексах, реагировала на опасность моментально и правильно. Долгие часы, дни, недели, месяцы и годы тренировок окупались в этом внезапном огневом контакте, в мерзопакостных потрохах корабля чужих».